60. Джалин, Позвольте кое-что объяснить. Я вовсе не злодейка. Стараюсь быть хорошей женщиной, совершающей добрые поступки. Мне вовсе не хочется стать такой же, как моя мать, для которой обидеть человека расплюнуть, или как отец, жадный до денег и одержимый властью. Но генетика — штука мощная, Наклонности, заложенные в нашей ДНК, сильнее нас, и все наши попытки не уподобляться родителям тщетны. Отчасти мы все равно превращаемся в них. Когда чаша нашего терпения переполняется, мы не выдерживаем и проходим точку невозврата. У всех нас она есть, и если стоишь на самом краю, остается одно — ухнуть в омут с головой, и надеяться выплыть. Вот этим я и занята. Пытаюсь выплыть. И барахтаюсь я еще со студенческих лет. На последнем курсе стало ясно, что у меня с отцом больше общего, чем я думала. Он был расчетлив и терпеть не мог ошибаться. А еще папа никому не позволял садиться себе на шею, и меня воспитывал в том же духе. Вот почему отец держал на службе такого человека, как Бас. Тот был не просто телохранителем. Охраны и защитой его обязанности не ограничивались, и он улаживал трудные ситуации, в которые, бывало, попадал не только Уинтон Харт, но и я. Я росла толстухой, любила поесть, обожала сладости. «Одно время ходила к психотерапевту, и тот сказал, что пища у меня ассоциируется с чувством счастья. Что правда, то правда. Когда мне было двенадцать, папа взял отпуск на целую неделю, чтобы провести его со мной, и это одно из моих самых приятных воспоминаний. Я месяцами жаловалась, что папа совсем не уделяет мне внимания, и он отложил некоторые дела ради меня» и как же мы баловали себя вкусненьким всю неделю. Папа повез меня на Кейп-Кот, где мы загорали на пляже и каждый день завтракали и обедали в новом ресторане. Потом шли в пекарню или в кафе-мороженое, и папа разрешал мне выбирать все, чего душа пожелает. Я хватала брауни, печенье, пирожные и прочие сласти и набивала ими рот в номере отеля за просмотром любимого сериала дела семейные. Для меня это была чистая радость. Но тогда я не понимала, что любимое удовольствие может разрушить мою жизнь. А между тем я прибавляла в весе. Меня разнесло не на шутку. Я осознала, какую важную роль играют лишние килограммы, когда в старших классах не прошла отбор в команду черлидеров. Одноклассники постоянно издевались надо мной из-за того, что я толстая. «Поступив в колледж, я надеялась, что уж там-то никому не будет дела до чужой фигуры. И напрасно. Со мной училась девушка по имени Мишель Доусон. В нашем студенческом городке она была черлидершей и даже обзавелась собственной командой. Еще три девчонки ходили за ней по пятам, будто брошенные щенки». Мишель каждый раз громко хрюкала мне вслед и с хохотом забрасывала меня картошкой фри, когда я сидела в библиотеке. Из-за этих выходок я не просто расстраивалась, буквально психовала. Дафна часто советовала не обращать внимания на такие глупости, но я все воспринимала близко к сердцу. Особенно обидно было в тот раз на вечеринке, когда стоило наклониться, у меня лопнул шов на брюках одна черлидерша это сфотографировала а мишель разместила фото на студенческом форуме опозоренная и уничтоженная я испытывала жгучую ненависть к себе помню я набрала номер папы и потом рыдала в трубку умоляя чтобы он прилетел за мной нестерпимо хотелось провести выходные дома в техасе тогда то к нам и заглянул бас меня всегда пугал этот человек, я не знала что именно меня настораживало может просто вид у него был такой что смотреть страшно в общем я кисла на диване в гостиной и тут мимо прошагал бас явно направляясь в кабинет к моему отцу и пока они там беседовали меня осенило ведь бас работает на нашу семью папа дает ему такие поручения о которых лучше «Не говорить вслух. Наши проблемы, в особенности мамины, никогда бы не разрешились без участия Бааза. Так что в тот день я подстерегла его на улице и спросила, не займется ли он Мишель. Мне было плевать, как он будет с ней разбираться. Я лишь хотела, чтобы Бааз преподал ей урок, после которого у нее пропадет охота меня доставать». Он много вопросов не задавал, Уточнил только полное имя Мишель. В следующую среду я и не подозревала, что больше не придется слышать мерзкое хрюканье и вытаскивать картошку фри из волос, пока в общежитскую комнату не ворвалась Дафна с криком: "Знаешь про Мишель?". Сердце замерло, потому что в глубине души именно этого я и ждала. Значит, с Черлидершей случилось что-то плохое и, наверняка, это дело рук Бааза. Ты о чем? Что с ней стряслось? Ее сбила машина, — выпалила Дафна. Кто-то наехал прямо на нее. У меня перехватило дыхание. А когда Дафна ушла в душ, я не смогла сдержать мимолетные улыбки. Все обошлось. Мишель выжила. Если верить Инстаграму, она и сейчас дышит и живет полноценной жизнью. Правда, из-за многочисленных травм ей пришлось ампутировать ногу. Полиция так и не нашла водителя, который ее сбил, и хотя при этом известие я с облегчением улыбнулась, меня все же одолевала тревога. Вдруг кто-нибудь узнает, что это я желала ей зла, поэтому с тех пор я старалась избегать Бааза. Хотела бы я сказать, что задиристая стерва Мишель Доусон больше мне хлопот не доставляла, но, увы, это не так. Я договорилась, чтобы меня от нее избавили, однако последнее слово все равно осталось за ней, и это для меня большая новость, но скоро я исправлю свое упущение.